Страница 269, письмо 220 Дмитрию Васильевичу Григоровичу, 1893 год, октября 27-го, Ясная Поляна. От всей души поздравляю вас, дорогой Дмитрий Васильевич. Примечание первое. Вы мне дорогие, по воспоминаниям почти сорокалетних дружеских отношений, на которые за все это время ничто не бросило ни малейшей тени, и в особенности по тем незабвенным впечатлениям, которые произвели на меня вместе с записками охотника ваши первые повести. Помню умиление и восторг, произведенные на меня, тогда шестнадцатилетнего мальчика, не смевшего верить себе, Антоном Горемыкой. Примечание второе. Бывшим для меня радостным открытием того, что русского мужика, нашего кормильца и, хочется сказать, нашего учителя, можно и должно описывать, не глумясь и не для оживления пейзажа, а можно и должно писать во весь рост, не только с любовью, но с уважением и даже трепетом. Примечание второе. Вот за это благотворное на меня влияние ваших сочинений вы особенно дороги мне, а через сорок лет от всего сердца благодарю вас за него. От всей души желаю вам того, что всегда нужно вообще, но что нам, старикам, нужнее всего в мире, побольше любви от людей к людям, без которой еще кое-как можно обходиться в молодости, но без которой жизнь в старости одно мучение. Надеюсь, что празднование вашего юбилея особенно будет содействовать исполнению моего желания». Смотри, примечание третье. Искренно любящий вас, Лев Толстой. Примечание первое. Толстой поздравлял Григоровича с пятидесятилетием его литературной деятельности. Второе. Антон Горемыко. впервые опубликовано. В журнале «Современник» номер 11 за 1847 год, когда Толстому было девятнадцать лет. И третье. Настоящее письмо было оглашено 31 декабря на чествование писателя в Обществе поощрения художеств. Конец примечаний.